Глава 18 Бенкров уже ни в чем не сомневается Старый водосток Спуск под землю Дорога сквозь гранит Топ исчез Центральная пещера Внутренний колодец Тайна Работа киркой Возвращение. План Сайреса Смита удался. Но инженер, как всегда, не выказывал признаков удовлетворения. Плотно сжав губы, не двигаясь с места, он пристально смотрел вперед. Герберт был в восторге. Нап прыгал от радости. Пенкроф покачивал своей большой головой и бормотал. Ну и молодец же наш инженер! Действительно, сила действия нитроглицерина была могущественна. Убыль воды в озере оказалась весьма значительной и, по крайней мере, в три раза превосходила утечку через старый водоспуск. Вследствие этого уровень озера должен был вскоре понизиться не меньше, чем на два фута. Колонисты вернулись в трубы, чтобы захватить рогатины, веревки, огнивый труд. и затем снова направились на плато. Топ сопровождал их. По дороге моряк сказал, обращаясь к инженеру. «А знаете, мистер Смит, ведь этой прелестной жидкостью можно было бы взорвать весь наш остров». «Без всякого сомнения», — ответил Сайрес Смит. «Это только вопрос количества». «А нельзя ли употребить нитроглицерин для зарядки ружей?» — спросил моряк. «Нет, Пенкроф, это чересчур разрушительное вещество. Но нам не трудно было бы приготовить бумажный или даже обыкновенный порох, раз у нас имеются азотная кислота, селитра, сера и уголь. Чего нам не хватает, так это ружей». «О, мистер Сайрес», — сказал моряк, «стоит только захотеть». Пенкроф, видимо, навсегда вычеркнул слово «невозможно», из словаря острова Линкольна. Достигнув плато дальнего вида, колонисты сейчас же направились к той части озера, где находилось отверстие старого водоспуска. Теперь оно, вероятно, уже обнажилось. Этот спуск, очевидно, стал проходимым, и его, должно быть, нетрудно было обследовать. Спустя несколько мгновений колонисты подошли к берегу озера. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что цель достигнута. Действительно, в гранитной стене, уже не покрытой водой, виднелось желанное отверстие. К нему вела узкая стенка, обнажившаяся после того, как спала вода. Ширина отверстия была футов в двадцать, но высота его не превосходила двух футов. Оно напоминало сточную канаву у края тротуара. Колонистам нелегко было в него пролезть, но Напп и Пенкров, вооружившись кирками, менее чем в час достаточно увеличили глубину отверстия. После этого инженер подошел ко входу и установил, что уклон стен в верхней части водоспуска не превышает 30-35 градусов. Если их покатость всюду одинакова, то по водоспуску можно пройти до самого моря. В случае обнаружения в гранитном массиве сколько-нибудь глубокой впадины, ее, может быть удастся использовать. Ну, мистер Сайरस, почему мы стоим? спросил моряк, которому не терпелось войти в узкий проход. Видите, то попереди у нас. Прекрасно, ответил инженер. Но ход нужно осветить. Нап, ступай, нарежь смолистых веток. Нап и Герберт бросились к берегу озера, поросшему соснами и другими хвойными деревьями, и вскоре вернулись, неся ветки, которые должны были служить факелами. Эти ветки зажгли искрой огнива, и колонисты с Сайресом Смитом во главе углубились в темный тесный коридор, некогда наполненный водой озера. Вопреки предположениям, диаметр прохода постепенно расширялся, Вскоре колонисты уже могли идти вперед, не нагибаясь. Гранитные стены, много столетий омываемые водой, были очень скользкие, и исследователи каждую минуту рисковали упасть. По примеру путешественников в горах, они привязали себя друг к другу веревками. К счастью, выступы в граните, напоминавшие ступеньки лестницы, значительно облегчали спуск. Там и сям сверкали на камнях не высохшие еще капельки воды, переливаясь при свете факелов. Казалось, что стены покрыты бесчисленными сталактитами. Инженер пристально всматривался в черный гранит. Он не заметил никаких признаков слоистости или трещин. Масса мелкозернистого камня была очень плотна. Следовательно, проход был такого же древнего происхождения, как остров, а не возник постепенно под напором воды. Плутон а не Нептун создал его. На стенах были еще заметны следы деятельности вулканических сил, до сих пор не смытые водой. Колонисты спускались очень медленно. Не без волнения углублялись они в недра массива, где до них, очевидно, не бывал ни один человек. Занятые своими мыслями, они почти не разговаривали. Сознание, что во внутренних впадинах Сообщающихся с морем могли обитать осьминоги и другие опасные головоногие, заставляло их соблюдать некоторую осторожность. Впрочем, во главе экспедиции шел топ, на чутье которого можно было полагаться. В случае опасности верный пес не замедлил бы поднять тревогу. Спустившись футов на сто по довольно извилистой дороге, сайрес Смит остановился. Товарищи его подошли к нему. Падина, где они сделали привал, была выдолблена водой и представляла собой небольшую пещеру. Со сводов ее падали капли воды. Но они просачивались сквозь стенки массива. Это были последние остатки потока, который так долго наполнял впадину. В воздухе, слегка влажном, не чувствовалось никакого неприятного запаха. «Ну что же, Сайрес», — сказал Гидеон Спилетт, Вот вам и пещера, никому неведомая и укрытая от всех. А жить в ней все-таки невозможно. Почему? — спросил пенкров Она слишком мала и темна. А нельзя ли ее расширить и углубить, и пробить в ней отверстие для воздуха? — сказал пенкров которому все казалось теперь возможным. Пойдем дальше, — проговорил Сайрес Смит. Будем продолжать наши исследования. «Может быть, природа и избавит нас от этого труда?» «Мы прошли всего лишь треть расстояния», — заметил Герберт. «Да, около трети», — подтвердил Сайрес Смит. «Мы спустились футов на сто от отверстия. Возможно, что еще сотни футов ниже...» «Где же топ?» — перебил НАП инженера. «Колонисты обыскали пещеру. Собаки не было». «Он, наверное, побежал вперед». сказал Пенкроф. «Пойдем за ним», — проговорил инженер. Спуск продолжался. Сайрес Смит тщательно отмечал все отклонения от прямой линии. Несмотря на множество поворотов, нетрудно было заметить, что водосток ведет к морю. Колонисты спустились еще футов на пятьдесят. Внезапно они услышали какие-то отдаленные звуки, доносившиеся из глубины массива. Исследователи остановились, и прислушались. Эти звуки, гулко отдававшиеся в тоннеле, отчетливо доходили до их ушей. «Это топ лает!» — скричал Герберт. «Да», — подтвердил Пенкроф, «наша верная собака чем-то разгневана». «Это становится все интересней», — шепнул журналист Пенкрофу. Моряк утвердительно кивнул головой. Сайрес смиты и его товарищи бросились на помощь собаке. Голос Топа слышался все явственнее. В его отрывистом лае чувствовалась непонятная ярость. Неужели на него напало какое-нибудь животное, обеспокоенное его вторжением? Колонистов охватило величайшее любопытство. Забыв об опасности, они бросились вперед, быстро спускаясь или, скорее, скользя по стенам водостока. Шестью-десятью футами ниже они увидели топа.